Глава 13. Прошло много времени прежде, чем я свыкся с силами медицины и смирился перед их ограниченностью. Мне было стыдно и тоскливо смотреть в глаза больному, которому я был не в силах помочь. Он угрюмый и отчаявшийся стоял передо мной тяжким укором той науки, которой представителем я являлся. И в душе опять и опять шевелилось проклятие этой немощной науке. Что есть у меня, если у меня нет всего? Этому я могу помочь, этому нет. А все они идут ко мне, все одинаково хотят быть здоровыми, и все одинаково вправе ждать от меня спасения. И так становятся понятными те вопли, отчаянной тоски и падение веры в свое дело, которыми полны интимные письма сильнейших представителей науки. И чем, кто из них сильнее, тем ярче осужден чувствовать свое бессилие. Из всей моей деятельности лекции это единственное, что меня занимает, и живит, писал Боткин своему другу, доктору Белоголовому. Остальное тянешь как лямку прописывай массу ни к чему не ведущих лекарств. Это не фраза и дает тебе понять, почему практическая деятельность в моей поликлинике так тяготит меня. Имея громадный материал хроников, я начинаю вырабатывать грустные убеждения о бессилии наших терапевтических средств. Редкая поликлиника пройдет мимо без горькой мысли За что я взял с большей половины народа деньги, да заставил ее потратиться на одно из наших аптечных средств, которое давшее облегчение на 24 часа ничего существенного не изменит. Прости меня за хандру, но нынче у меня был домашний прием, и я еще под свежим впечатлением этого бесплодного труда. У Биллера то есть одно стихотворение, оно было послано им его другу, известному композитору Брамсу, и не предназначалась для печати. В переводе трудно передать всю силу и поэзию этого стихотворения. Вот оно. «Я не в силах больше выносить, как люди ежедневно, ежечасно мучают меня, как они требуют от меня невозможного». Из того, что я немного глубже других проник в сокровеннейшую суть природы, они заключают, что я, подобно богам, способен чудом избавлять от страданий, давать счастье, а я, я такой же человек, как и другие. Ах, если бы вы знали, как все волнуется и кипит во мне, и как сердце замедляет свои удары, когда я вместо спасения едва могу в неуверенных словах предложить погибшим утешение. Что же будет со мною? Со мною, окруженным всеобщим удивлением, беспомощным человеком. Но перед таким своим бессилием постепенно пришлось смириться. Полная неизбежность всегда несет в себе нечто, примиряющее с собой. Все-таки наука дает много силы, и с этой силой можно сделать многое. Но с чем невозможно было примириться? Что? все больше подтачивало во мне удовлетворение своей деятельностью, это то, что имеющаяся в нашем распоряжении сила на деле оказывалась совершенно призрачной. Медицина есть наука лечения людей. Так оно выходило по книгам. Так выходило и потому, что мы видели в университетских клиниках. Но в жизни оказывалось, что медицина есть наука о лечении одних лишь богатых и свободных людей. По отношению ко всем остальным она являлась лишь теоретическую наукою о том, как можно было бы вылечить их, если бы они были богаты и свободны. А то, что за отсутствием последнего приходилось им предлагать на деле, было ничем иным, как самым бесстыдным поруганием медицины. Изредка по праздникам ко мне приходит на прием мальчишка-сапожник из соседней сапожной мастерской. Лицо его зеленовато-бледно, как заплесневелая штукатурка. Он страдает головокружениями и обмороками. Мне часто случается проходить мимо мастерской, где он работает. Окна ее выходят на улицу. И в шесть часов утра, и в одиннадцать часов ночи Я вижу в окошко склоненную над сапогом стриженную голову Васьки. А кругом него таких же зеленых и худых мальчиков и подмастерив. Маленькая керосиновая лампа тускло горит над их головами. Из окна тянет на улицу густую прелую вонью, от которой мутит в груди. И вот мне нужно лечить Ваську. Как его лечить? Нужно прийти. Вырвать его из этого темного вонючего угла, пустить бегать в поле под горячее солнце на вольный ветер, и легкие его развернутся, сердце окрепнет, кровь станет алую и горячую. Между тем даже пыльную Петербургскую улицу он видит лишь тогда, когда хозяин посылает его с товаром к заказчику. Даже по праздникам он не может размяться, потому что хозяин, чтобы мальчики не баловались, запирает их на весь день в мастерской. И единственное, что мне остается, это прописывать Ваське железо и мышьяк и утешаться мыслью, что все-таки я хоть что-нибудь делаю для него. Ко мне приходит прачка с экземой рук, ломовой извозчик с грыжью, придельщик с чехоткой. Я назначаю им мази и порошки, и неверным голосом, сам стыдясь комедии, которую разыгрываю, говорю им, что главное условие для выздоровления — это то, чтобы прачка не мочила себе рук, ломовой извозчик не поднимал тяжестей, а предильчик избегал пыльных помещений. Они в ответ вздыхают, благодарят за мази и порошки и объясняют, что дело своего бросить не могут потому что им нужно есть. В такие минуты меня охватывает стыд за себя и за ту науку, которой я служу, за ту мелкость и убогость, с какой она осуждена, проявлять себя в жизни. В деревне ко мне однажды обратился за помощью мужик с одышкою. Все левое легкое у него оказалось сплошь пораженным крупозным воспалением. Я изумился, как он мог добрести до меня, и сказал ему, чтобы он немедленно по приходе домой лег и не вставал. — Что ты, барин, как можно? — в свою очередь изумился он. — Не не знаешь, время какое. Время страдное, горячее. Господь, батюшка, погодку посылает, а я лежать. Что ты, Господи помилуй! Нет, ты уж будь милостив, дай каких капелек, ослабони грудь. Да никакие капли не помогут, если пойдешь работать. Тут дело не шуточное, помереть можешь. Ну, Господь милостив, зачем помирать? Перемогусь как-нибудь. А лежать нам никак нельзя. Мы от этих трех недель весь год бываем сыты. С моей микстурою в кармане и с косою на плече он пошел на свою полосу и косила рожь до вечера, а вечером лег на межу и умер от отека легких. Грубая, громадная и могучая жизнь непрерывно делает свою слепую, жестокую работу, а где-то далеко внизу в ее ногах копошится бессильная медицина, устанавливая свои гигиенические и терапевтические нормы. Вот, Человеческий организм со всем богатством и разнообразием его органов, требующих широких и полных отправлений. И как будто жизнь задалась специальную целью посмотреть, что выйдет из этого организма, если ставить его в самые немыслимые положения и условия. Одни люди, пускай все время, стоят и ходят, не присаживаясь. И вот стопа их становится плоской, ноги опухают. Вены на голенях растягиваются и обращаются в незаживающие язвы. Другие все время пускай сидят, не вставая, и спина их искривляется, печень и легкие сдавливаются, прямая кишка усеивается кровоточащими шишками. Саночники в шахтах весь день непрерывно бегают с санками по просекам на четвереньках. Выдувальщики на стеклянных заводах все время работают одними легкими, обращая их в меха. Нет таких самых неестественных движений и положений, в которых бы жизнь не заставляла людей проводить все их время. Нет таких ядов, которыми бы она не заставляла их дышать. Нет таких жизненных условий, в которых бы она не заставляла их жить. Сейчас только я воротился от одной больной папиросницы. Она живет в углу с двумя ребятами. Низкая комната имеет семь шагов в длину и шесть в ширину. В этой комнате живет шестнадцать человек. Для меня составляет муку пробыть в ней десять-пятнадцать минут. В комнате нет воздуха. Нет в буквальном смысле. Лампа, как следует заправленная и пущенная, чадит и коптит, не находя кислорода. Иначе, как слабо, ее пускать нельзя. Тяжелый и влажный, как будто липкий воздух, полон кислым запахом детских испражнений, махорки и керосина. Из всех углов на меня... Смотрят восковые, странно неподвижные лица ребят с кривыми зубами, куриную грудью и искривленными конечностями. В их больших глазах нет и следа той живости и веселости, которая свойственна детям. Вообще, став врачом, я совершенно потерял представление о том, что, собственно, свойственно человеку. Свойственно ли уставшему человеку хотеть спать? Нет. Несвойственно. Сестра милосердия, учительница, журнальный работник, утомленные и разбитые не могут заснуть без бромистого натра. Свойственно ли долго неевшему человеку хотеть есть? Нет, не свойственно. Ему приходится прибегать, словно пресыщенному обжоре, к искусственному возбуждению аппетита. Меня это поразило у большинства фабричных работников и ремесленников. Работаешь весь день, машина стучит, пол под тобой трясется, ходишь как маятник, устанешь с работы хуже собаки, а об еде не думаешь. Все только квас бы пил, а от квасу какая сила. Живот наливаешь себе, больше ничего. Одна водочка только и спасает, выпьешь рюмочку. Ну и есть, запросишь. Я в течение нескольких лет веду прием в одной типографии, и за все это время я ни разу не видел наборщика-старика. Нет старости, нет седых волос, съеденные свинцовую пылью люди все сваливаются в могилу раньше. Жизнь проделывает над человеком свои опыты и, глумясь, предъявляет на наше изучение получающиеся результаты. Мы изучаем и приобретаем очень ясное представление о том, как действует на человека хроническое отравление свинцом, ртутью, фосфором, как влияет на рост детей отсутствие света, воздуха и движения. Мы узнаем, что из ста предельщиков, сорокалетний возраст, у нас переходит только девять человек что из женщин, занятых при обработке волокнистых веществ, дольше сорока лет живет только шесть процентов. Узнаем мы также, что вследствие непомерного труда у крестьянок на все летние месяцы совершенно прекращается свойственная женщинам физиологическая жизнь, что швеи и учащиеся девушки в несколько лет вырождаются в бескровных больных уродов. И многое еще мы узнаем. Но что же, чем во всем этом может помочь наша медицина? Какая цена ее жалким средствам, которыми она пытается чинить, то, что так глубоко уродуется жизнью? Великий человек висит на кресте. Его руки и ноги пробиты гвоздями, а медицина обмывает кровавые язвы арникой и кладет на них ароматные припарки но ничего больше она и не в состоянии делать. Не может существовать такой науки, которая бы научила залечивать язвы с торчащими в них гвоздями. Наука может только указывать на то, что человечество так не может жить, что необходимо прежде всего вырвать из язв гвозди, В двадцатых х годах, по исследованиям Виллерме, у мюльгаузенских ткачих половина детей умирала, не дожив до 15 месяцев. Виллерме уговорил фабриканта Дольфуса разрешить своим работницам оставаться после родов дома в течение шести недель с сохранением их содержания. И этого одного оказалось достаточным, чтобы смертность грудных детей без всякой помощи медицины сразу уменьшилась вдвое. Все яснее и неопровержимее для меня становилось одно медицина не может делать ничего иного, как только указывать на те условия, при которых единственно возможно здоровье и излечение людей. Но врач, если он врач, а не чиновник врачебного дела, должен прежде всего бороться за устранение тех условий которые делают его деятельность бессмысленную и бесплодную он должен быть общественным деятелем в самом широком смысле слова он должен не только указывать он должен бороться и искать путей как провести свои указания в жизнь и это тем более необходимо что время не ждет и жизнь быстро влечет человечество в какую то зловещую бездну Все больше увеличивается число неуравновешенных, отягченных и алкоголиков, увеличивается число слепых, глухих, заик. Лучший показатель физического состояния населения – процент годных к военной службе – падает всюду с быстротою барометра перед грозою. В Австрии, например, процент годных к военной службе составлял в 1870 году. 26 процентов, в 1875 – 18 процентов, в 1880 – 14 процентов. Ведь это вырождение, течение которого можно почти осязать руками. И не фантазией, а голой правдой дышит следующее грозное предсказание одного из антропологов. Идеал гармонического и солидарного общественного строя может не осуществиться вследствие человеческого врождения. Тогда появится централизованный феодально промышленный строй, в котором народным массам будет отведена в несколько измененном виде роль спартанских илотов, органически приспособленных вследствие своего врождения к такому положению вещей.